Глава шестая. После завтрака я оттащила Жибера, который выглядел сегодня довольно помятым, в сторону и сказала, что нам нужно поговорить. «Клеми, я намереваюсь вернуться в постель и восстановить здоровье, потому что в нашем унылом доме не подают шампанского за завтраком, а в комнате у меня припасена бутылочка брюта». И пошёл к лестнице. «Хорошо, поговорим у тебя в комнате». Не собиралась сдаваться я, направляясь за ним. Жибер вяло сделал рукой приглашающий жест, и мы поднялись к нему. Горничная как раз заканчивала убирать, и братец с умирающим голосом попросил её принести много-много льда. «Адель, поспешимая птичка, если не хочешь увидеть своего хозяина, почившим в цвете лет». Адель хихикнула в ладошку. «Слушаюсь, месье Жибер». И скользнула за дверь. Жибер взял со стола графин с водой и приложил колбу. "Клементина, до первого спасительного глотка прошу, никаких серьёзных разговоров". "Хорошо же тебя вчера помотало?", сочувственно произнесла я. "И не говори", рухнул в кресло Жибер. "Но где я был, молодым невинным особам знать не следует. Да мне и не интересно", пожал я плечами. «Какая разница, где именно ты так набрался?» «Какое равнодушие!» — скорбно поджал губы Жибер. «Вот так умрёшь, и никто не поинтересуется, какая дорога привела этого славного господина к печальному финалу». «Тебе бы драмы писать, — посоветовала я. Вот пришло твоё спасение, теперь выживешь». В комнату вошла Адель с подносом, на котором стояла ведёрко со льдом. Бокалы, блюдца с нарезанным лимоном и веточкой мяты. «Адель, ты слышала? Ты моё спасение. Спасибо, ангел!» Жибер бессильно крутил шампанское в руках, у него никак не получалось его открыть. «Дай сюда!» — нетерпеливо сказала я и забрала у него бутылку. Когда шампанское открылось с лёгким хлопком, Жибер с удивлением уставился на меня. «Ничего себе!» — пробормотал он. «Юная фея!» «Вас подменили?» «Наверное, не стоит в следующий раз демонстрировать все свои навыки, которыми приличные дворянки владеть не должны были». «Ну, мы же в одном доме живём». «Насмотрелось, как ты это делаешь». «Когда в форме, разумеется». Жебер наполнил бокалы колотым льдом и залил пенищимся шампанским. «С чего ты решил, что я составлю тебе компанию в 10 утра? Тем не менее протягиваю руку». Кузен махнул рукой, чтобы я его не отвлекала, и припал к источнику живительной влаги. Я пригубила слегка и стала с интересом наблюдать за его исцелением. Жибер залпом выпил один бокал, похрустел льдом, потом опрокинул в себя второй и стал на глазах возвращаться к жизни. Глаза заблестели, щеки порозовели, он шумный с облегчением выдохнул. «Ну давай, сестренка, рассказывай, что там у тебя припекло с утра? Теперь я весь твой». «Я хочу сбежать после приёма», — выпалила я и ещё раз пригубила шампанского. От него у меня стало горячо во рту и почти сразу в крови. А ещё мне стало гораздо веселее, и я тоже похрустела льдом из бокала, по примеру кузена. «Куда уйти?» — не сразу сообразил он. «И из дома, что ли?» «Ты шутишь?» «Нет», — перебила я его. «Я серьёзно». «Только я совершенно не знаю, куда мне податься. В какую сторону?» клем схватил меня за руку Жибер. «Не вздумай. Ты знаешь, где можешь оказаться в итоге. Там, откуда я вчера пришёл, еле на ногах. Я не шучу. Ты встаёшь на очень скользкий путь». «Прошу тебя, не драматизируй!» — поморщилась я. «Я не собираюсь на панель. Буду зарабатывать честным трудом, обещаю!» Жибер взволнованно заходил по комнате. Он, по-моему, даже протрезвел, так разволновался. «Крошка, послушай, не стоит тебе этого делать. Тебя же никто не гонит из дома. Живи себе». «А что потом же, Бер? Тётя не вечная, прости меня, конечно. Да и что это за жизнь в приживалках?» «Никто не считает тебя приживалкой», — прикрикнул он. «Тише!» — приложила я палец к губам. «Ты всё равно не переубедишь меня». «Что это будет за жизнь, не имея ничего своего, а при этом ещё и свободы?» Жибер взъерошил себе волосы обеими руками. «Клем!» — почти жалобно произнёс он. «Это очень опасно. Ты беззащитная, хрупкая. Милый, я смогу позаботиться о себе, правда, и защитить себя тоже», — ответила я дрогнувшим голосом до глубины души, тронутая его заботой. «Ты не передумаешь», — спросил он очень серьёзно. Я покачала головой. «Нет же, Бер, но я попрошу твоей помощи, чтобы не наделать ошибок на пустом месте». клеми всё, что смогу, я сделаю». Тут он внезапно осёкся, будто ему в голову внезапно пришла неожиданная мысль. Он подошёл к бюро, открыл его, стал рыться там, наконец извлёк тоненькую стопку купюр и протянул мне. «Что это? Зачем? Клем, тут немного, но всё же полегче будет». Потом я, может быть, ещё что-нибудь придумаю». «Жибер, нет, не могу, не возьму. Я же знаю, что тебе выдают очень немного. Ты не должен терять из-за моих решений». «Клементина, если ты не возьмёшь, мне придётся поехать с тобой и прозябать где-нибудь, куда ты там решила ехать». Я невольно рассмеялась. «Ну, хорошо, положи их пока. Надо сказать, что уговаривать ты умеешь. Надо же придумал. А вот куда я могу поехать...» «С этим ты мне и можешь помочь, но сначала я должна тебе рассказать, чем попробую заниматься». Жибер присел, налил себе ещё шампанского. «Давай рассказывай. Может, ты и в самом деле успокоишь меня?» Я помедлила, не зная, как начать. Дело в том, что когда умер отец, я стала думать о таком исходе, сочиняла я на ходу. И тогда, ещё три года назад... Я задумала, что если придётся работать, то хотелось бы в сфере моды или парфюмерии. Потом я точно решила, что хотела бы заниматься духами, одеколонами, кремами и прочим. Косметикой, понимаешь? Я понятия не имела, уместно ли времени, я использовала слова, поэтому тараторила, не останавливаясь. Ажибер вытаращил на меня и без того огромные голубые глаза озёра. «А как ты будешь ими заниматься?» Надо сказать, что ты нисколько меня не успокоила. Если бы я знала, как, я бы объяснила ему. А пока что я знала только, чего хочу, и всё. Я обязательно расскажу тебе, обещаю. Но это дело сможет меня содержать и даже позволит разбогатеть, честное слово. Ты только скажи мне, как и куда мне ехать, чтобы добраться до Парижа и граса «До Грасса?» — поразился Жибер. «Зачем тебе эта дыра? Почему бы тебе тогда уж не поехать в Ниццу?» она совсем рядом». Я вздохнула. Каким образом я могла рассказать Жиберу, что мне необходимо было узнать, создан уже в грасе первый парфюмерный дом во Франции или нет? Честно говоря, я надеялась, что он уже существует. Я так ещё и не определилась со временем, в которое попала. А то, может, я вообще в параллельную реальность попала, и здесь всё похоже, но чуть-чуть не так. «Жибер, мне правда очень-очень нужно туда попасть. Расскажи, как». «А если ты мне ещё рекомендательные письма напишешь, я буду очень тебе благодарна». «Клеми, ты меня поражаешь. Конечно, я дам тебе всё, что смогу. У меня тут кое-какие мысли появились. Если всё получится, я дам тебе ещё денег, сколько смогу». Он потёр подбородок. «Жибьер, я всё тебе верну. Спасибо тебе большое». «Ладно, сестрёнка, давай пока будем действовать по мере озвучивания задач». Он подошёл к книжному шкафу, извлёк оттуда увесистый том и подал мне. Это был Атлас. «Ищи свой Грасс, наметим твой путь, а я займусь пока письмами. Адель!» — крикнул он. Дверь открылась, и появилась смешливая горничная. «Ангел мой, принеси бутылку шампанского из буфетной. Беги скорее!» — и повернулся ко мне. «Нам ведь нужно отметить твой сумасшедший план!» «Я не против!» — рассмеялась я.